Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там, скорее всего, можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться. Потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе, обзвонил лучшие отели, какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши. Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. Ну конечно же, сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью Тексас Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой. Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку. Женский голос сказал «Алло!» «Если это запись, — отчеканил Уолтер Грипп, я приеду и взорву к чертям ваше заведение!» «Это не запись, — ответил женский голос. Алло! Алло! Неужели тут есть живой человек? Где вы?» Она радостно взвизгнула. Уолтер чуть не упал со стула. «Алло!» Он скачал на ноги, сверкая глазами. «Боже мой, какое счастье! Как вас звать?» «Женевьева Селзор!» Она плакала в трубку. «О, Господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!» «Я Уолтер Гриб». «Уолтер! Здравствуйте, Уолтер!» «Здравствуйте, Женевьева!» «Уолтер! Какое чудное имя!» «Уолтер! Уолтер!» «Спасибо!» «Но где же вы, Уолтер?» Какой милый, ласковый, нежный голос. Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги, горели щеки. «Я в Мерлин-Виллиш», сказал он. «Я...» «Алло?» — оторопел он. Зз. Он постучал по рычагу. «Ничего. Где-то ветер свалил столб. Жневьева Селзер пропала так же внезапно, как появилась. Он набрал номер, но аппарат был нем. «Ничего, теперь я знаю, где она!» Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил задние сиденья взятыми в доме продуктами И со скоростью 80 миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. Тысячи миль, подумал он. Терпи же, невьева Селзар, я не заставлю тебя долго ждать. Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу. На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки,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 Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал «Женевьева», потом тихо запел «О, Женевьева, дорогая, пусть бежит за годом гову. но, дорогая, Женевьева, на душе было тепло». В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос «Алло, о, алло, Уолтер».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 То миль в час. В Мерлин Village было по утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни. Автомат, который играл 100 часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк. Безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо.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 Ее пальцы были липкими от шоколада. — Ну, — сказал Уолтер Гриб. — Что? — спросила Женевьева Селзер. — Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер. — часов вечера. Днем они ездили за город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 «Ах, этот Гейбл!» – она ущипнула его за ногу. «Ой!» – сказал он. После кино они пошли по безмолвным улицам за покупками. Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку. «Сколько тебе лет?» – поинтересовался он. «Угадай!» Она вела его по улице, капая на асфальт духами. «Около 30, сказал он. «Вот еще», — сухо ответила она. «Мне всего 27, чтоб ты знал». «Ой, вот еще кондитерская. Честное слово, с тех пор, как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню. Так, болваны какие-то. Улетели на Землю два месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась». «Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь. Лей на себя духи сколько хочешь, пи пиво сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить слишком много калорий. Потому я тут». «Ты тут», — Уолтер зажмурился. «Уже поздно», — сказала она, поглядывая на него. «Да». «Я устала», — сказала она. «Странно. У меня не в одном глазу». «О», — сказала она. «Могу всю ночь не ложиться», — продолжал он. «Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу». «Я устала». Она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами. «А я как огурчик», — ответил он. «Просто удивительно». «Пойдем в косметический салон», — сказала она. «Я тебе кое-что покажу». Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке. «Когда я уезжала из Тексас-Сити», — объяснила она, — «захватила с собой вот это». Она развязала розовую ленточку. Подумала, ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что... Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки. «Вот!» Уолтер Гриб вытаращил глаза. «Что это?» — спросил он, преодолевая дрожь. «Будто не знаешь, дурачок. Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное!» «Ей-богу, не знаю, что это!» «Свадебное платье, глупенький!» «Свадебное?» — он охрип. Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее... Он попятился. «Очень красиво», — сказал он. «Правда?» «Женевьева», — он покосился на дверь. «Да». Женевева, мне нужно тебе кое-что сказать». «Да». Она подалась к нему. Ее круглое белое лицо приторно благоухало духами. «Хочу сказать тебе», — продолжал он. «Ну?» «До свидания!» Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину. Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину. «Уолтер Гриф! Вернись!» — прорыдала она, вскинув руки. «Гриф!» — поправил он. «Гриб!» — крикнула она. Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнуло белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке. Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающие пустынные марсианские просторы, бегущие мимо безлюдных городов. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за десять тысяч миль от Мерлин-Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Хотвиль-Спрингс с маленькими лавками где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там. У него две морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100. запас сигарет на 10 тысяч дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веке у него зазвонит телефон, он не отвечает.